только один выход я вдруг понял что чувствовали мои родители перед тем как использовать свое право на смерть на самом деле понял это не тупик это словно коридор и можно пойти вперед или назад в одну сторону очень страшно а в другую всего лишь противно но так противно что лучше уж пусть будет страшно мы же не сумеем сказал я элли Мы только двое мальчишек и девчонка мы не умеем воевать по-настоящему даже наташа наверное не умеет и у нас оружие толком нет никакого а этого бермана охраняет небось как саму ну сноу мы только все испортим и я помогу сказала элли к берману вы доберетесь вопрос лишь в том согласны ли вы я молчал наташка вопросительно смотрела на меня и Вот она-то была согласна это точно ей ведь приходилось воевать ну элли встала уперла руки в бока решай мы согласны сказал я то есть я согласен надо еще леона спросить но как ты Александр Берман находится на планете инкогнито, отчеканила Эли, поэтому полноценная охрана не осуществляется. Берман проживает в загородном правительственном особняке, окруженном системами электронной сигнализации. Она будет отключена. Расписание прохода патрулей у вас тоже будет. Внутренняя охрана особняка невелика, три человека». Назначенное время. Все они будут под теми или иными предлогами удалены из жилой части здания. Вам останется всего лишь справиться с Александром и Александрой Берманами. А они совсем не бойцы. Мы справимся. Встряла Наташа. Элли, все в порядке. Тикерей просто не хочет рисковать. Ведь это очень важное задание. Но мы справимся. Справимся, подтвердил я. Ну, хорошо. элли все таки с сомнением посмотрела на меня, но вроде бы отбросила колебания наташа встретимся завтра утром я сообщу детали она пожала мне руку словно мальчишка а наташу чмонула в щеку и вышла из беседки дождь еще накрапывал мелко мелко будто в небе трясли чисте сито тебя проводить спросил я привставая провожать элли мне совсем не хотелось не надо ни сахарная ли усмехнулась шагнула в темноту и через несколько шагов исчезла не видно не слышно будто растворилась в лесу а на фак тихонько спросила наташа что нет вроде бы не бывает девчонок фгов а ты что ее не знаешь ну я днем вышла в город и позвонила на пристань нашему человеку узнать друг есть от деда весточки а Он и сказал, что со мной ищет встречи подружка, с которой год назад мы жили по соседству, то есть на Авалоне. Это он так намекнул. «А она с Авалона?» «Да, она сказала, что ее тоже тайком десантировали. Наверное, что-то готовится». Я понимал, что Наташа права. Империя не может больше медлить. Вот-вот начнется война. И значит, каждый должен сражаться на своем месте. Если мы уничтожим предателя, уничтожим, куда легче сказать, чем убьем, то это будет очень сильный удар по Инию. Словно мы разом уничтожили десятки военных кораблей. А ведь эти корабли могли бы напасть на Авалоны, ДМ, землю, карьер. «Тиккерей, тебе что-то не нравится?» спросила Наташа. Мы сейчас сидели совсем рядом и говорили шепотом. От этого получалось как-то странно получалось, будто мы не о войне говорим, ошибчимся о чем-то секретном. Да, она меня заставила согласиться, понимаешь, это не я решил. Это она за меня решила. Но она ведь старшая, подумаешь. я не в армии между прочим. А мне кажется, дело совсем в другом. В чем же? в том, что она девочка. Если бы было светло, я бы покраснел, но когда знаешь, что все равно тебя никто не увидит, то краснеть не получается, и вовсе нет. А если девчонка так вела бы себя вежливо, Это сексизм. Ты еще скажи карго, съязвила Наташка. Девчонкам не идет командовать. А еще чего не идет, можетж и воевать нам нельзя. А мы вот воюем, пока кто-то трусит. Подумаешь, в Гиппере они летать могут. Наташка даже отодвинулась от меня, хотя раньше мы жались друг к другу, так было теплее. И мне захотелось сказать что-нибудь ехидное и злое, например, про то, что вся их партизанская война только злит людей, что они ухитрились ракетами разбомбить школы. Но почему-то я сказал другое. Может, и в Гиппере, а вот расчетным модулем летал». да ты что сказала наташа и замолчал